Глава тридцать пятая. Неприятная случайность. Я замираю как столб, так и не покинув кабинет. О чем вообще говорит этот невыносимый темный? Какая свадьба? Я медленно оборачиваюсь, но не приближаюсь ни на шаг. Твоя и профессора Голдена. Как само собой разумеющееся, говорит ректор. Чья же? Я стою и из под лобья сверлю его взглядом. Он сохраняет спокойный вид. Но на виске бьётся предательская жилка. Злится или нервничает? «Может, пока я до конца не восстановил документы Алана? Там в графу отец вписать имя Данте Голдена?» Заявляет Тёмный. «Качаю головой и не собираюсь комментировать эту идиотскую мысль. Подумай о ребенке Лея». Продолжает свою безумную речь Рейнард. «Сначала о тебе пишут, что ты живёшь на деньги других мужчин». А точнее, сейчас на мои. А потом ты гуляешь по ярмарке под руку с совсем другим мужчиной. Даже несмотря на статью опровержения, слухи будут идти. Так вот он о чём. Не знаю, что там за опровержение, да и уже всё равно. Но, видно, переживает, что замуж выйду, и он не сможет больше мое манипулировать. Когда эта тирада наконец заканчивается, и я собираюсь, и делаю всего лишь один шаг вперёд. Я не знаю, что вы там себе надумали, господин ректор. Говорю тихо, но ощущение, что слышно от самого коридора, если не дальше. Да и не ваше это дело. Вы ко мне цепляетесь с самого начала работы, а я пришла сюда именно работать. И вас вообще не должны касаться ни мои личные проблемы, ни проблемы моего сына, ни те же предложения, которые мне поступают. Впрочем, да, на одно, я по крайней мере в этот момент, очень хочу согласиться». Не дожидаясь его реакции, я выхожу и громко хлопаю дверью. Какое счастье, что мне весь день предстоит провести вдали от ректора со всеми его претензиями. Какого демона спустя столько лет он вообще явился в мою жизнь. Уверенный, что я всё ещё душой принадлежу ему. Как принадлежала тогда, отдавая себя без остатка. А я с готовностью опять подпустила его слишком близко. Теперь остаётся только ломать голову, что с этим делать. Да ничего не делать. Работать. И не вестись на его провокации. Если всё так, как он говорит в плане драконов, то надо просто закончить диссертацию. А там уже применять и быть спокойной за Алана. Разорвать эту ниточку зависимости. С остальным разберусь потом. Весь день я провожу в городе, подбирая самых искусных магов-оформителей, музыкальные группы, и договариваясь с местными трактирами и кондитерскими об угощениях. К концу дня у меня гудят не только ноги, но и голова. А меня ещё ждут эксперименты. Мы с предыдущим ректором специально планировали их всегда на ночь, потому что так было меньше вероятности, что кто-то придёт и спросит, чем мы занимаемся. Забежав в комнату, я прошу Леди Корнлэл остаться на ночь. Она в своём духе ничего не спрашивает и заверяет, что будет только Рада. «Меня просто переполняет благодарность. Я не выдерживаю и обнимаю её, как обняла бы свою маму, будь она ещё жива. И эта строгая, выдержанная женщина тоже обнимает меня в ответ и гладит по волосам. «Ты замечательная, Лейра», — говорит она, чуть отодвинув меня от себя. «Не давай никому возможность поверить, что с тобой что-то не то. Я не встречала более сильного человека, а тем более девушки». особенно в твоём возрасте. «Что вы имеете в виду?» Я удивлённо поднимаю брови. «Все те слухи, что облаком крутятся вокруг тебя. Их выпускают шакалы, которые хотят поживиться на твоих эмоциях, на твоём отчаянии и беде». Сжимая мои ладони, говорит леди Корнуэлл, «Не позволяй им». Я моргаю и чувствую, как по моей щеке скатывается слеза. «Как же приятна поддержка совершенно чужого». но уже ставшего родным человека. В лабораторию я прихожу уставшая, но в хорошем расположении духа. Раскладываю перед собой листы со списком ингредиентов и вариативным их соотношением. Теперь я понимаю, зачем меня гонял ректор за ними. Но не зря они считаются полузапрещенными. Некоторые опасны при совмещении, некоторые обладают психотропным эффектом и считаются чем-то вроде галлюциногенов, а некоторые настолько едкие... что разъедают почти всё, кроме только определённых металлов. А если эти составные части смешать, то получается то, что в записках ректора называется «коктейль разума». Потому что я нашла в книгах, и, по словам ректора, именно это способствует диалогу с ящером и стабилизации его. Я надеваю перчатки и раскладываю компоненты на столе в нужном порядке, чтобы было проще смешивать. Хорошо, что среди них нет летучих. поэтому я могу не работать в специальном куполе. Отмеряю на весах порошки и тщательно перетираю их вместе пестиком. В голове крутятся странные мысли. Если человек и ящер могут взаимодействовать между собой, договариваться, то откуда все те зверства, которые описаны в книгах? В те времена ящеры подавляли человека? Но ведь находятся записки о том, как человек и дракон общались, обрывочные. Так же, как сказки о драконах, которые спасали от угрозы, защищали портал. Не понимаю. И ещё эта фраза, обронённая Рейнардом. Если у него есть сведения, то где книги? Столько каких-то мелких нестыковок и столько нового буквально за несколько дней. Я тянусь за стеклянной палочкой, чтобы перемешать жидкость и растворить в этой смеси порошок. Но неудачно задеваю цилиндр. То ли это усталость от активного дня... то ли рассеянность и моя ошибка, но та самая разъедающая всё на свете жидкость выплёскивается, и несколько крупных капель падают на мой корсет».